Глава третья. Уэн. Староанглийский. Густо-темный цвет грачиных перьев. Церера читала Фебе едва ли не целый час. Но если б кто-нибудь попросил её изложить суть какой-нибудь из сказок, она бы не смогла. В таком пребывало смятение. Наконец она отложила книгу и расчесала дочери волосы, так осторожно разглаживая спутанные пряди, что голова Фебы на подушке даже не шевельнулась. Глаза у той были закрыты. Теперь они всегда были закрыты. Церера видела лишь намёк на их голубизну, когда мистер Стюарт или кто-нибудь из его младших помощников подходил, чтобы приподнять веки и проверить реакцию зрачков. Словно бледные облака ненадолго расступались, открывая проблеск неба. Церера отложила расческу и втерла в руки Фебе увлажняющий крем с персиковым ароматом, потому что дочери всегда нравился запах персиков, прежде чем расправить её ночную рубашку и стереть крошечные крупинки сна с нас уголков этих плотно закрытых линз. Когда эти небольшие обряды были исполнены, Церера взяла правую руку Фебы и поцеловала кончик каждого пальца. «Вернись ко мне». — прошептала она. — Потому что я так по тебе скучаю. Услышав какой-то шумок за окном и подняв голову, Церера увидела какую-то птицу, которая смотрела на неё сквозь стекло. Левый глаз у той отсутствовал. Пустая глазница была отмечена двумя шрамами. Птица склонила голову на бок, разок каркнула и улетела. — Это была ворона? — Церера обернулась. В дверях стояла Стефани. Церерей стало интересно, как долго то та простояла там в ожидании. «Нет», — отозвалась она. «Грач». Они целыми тучами появлялись на полях сражений. «Зачем?» — удивилась Стефани. «Чтобы полакомиться мертвецами». Эти слова сорвались с губ у Цереры, прежде чем она успела прикусить язык. «Падальщик. В поисках пропитания. Знамение». Медсестра уставилась на неё, не зная, как реагировать. «Ну что ж», — произнесла она наконец, — «здесь ему уж точно ничего не светит». «Да», — согласилась Церера, — «только не здесь и не сегодня». «А откуда вы знаете такие вещи?» — полюбопытствовала Стефани. «В смысле, про грачей и всё такое». «Отец меня научил, когда я была маленькой». «Довольно странный урок для ребёнка». Церера положила безвольную руку Фебы на одеяло и встала. Только не с его точки зрения. Он был университетским библиотекарем и фольклористом-любителем. Мог говорить о великанах, ведьмах и огнедышащих змеях до тех пор, пока у тебя не помутнеет в глазах. Стефани опять указала на книгу под мышкой у Цереры. «Так вот откуда у вас Фебы любовь к сказкам? Мой собственный сынишка буквально пожирает их. По-моему, у нас даже может оказаться точно такая же книжка или очень похожая на неё». Церера едва не рассмеялась. «Это-то...» «Да мой папаня выдал бы мне по первое число, если б увидел, что я читаю Фебе подобную чушь». «И почему же?» Церера подумала о своём старике, умершем вот уже пять лет назад. Фебе было дано познакомиться с ним лишь мельком, как и ему с ней. «Потому что, — ответила она, — эти сказки просто недостаточно мрачные». У лечащего врача не было собственного кабинета в главном здании больницы, так что пришлось выйти на улицу и прогуляться до соседнего корпуса. Стефани проводила Цереру до самой двери кабинета, хотя та и знала дорогу. От этого мать Фебы ощутила себя приговоренной, которую ведут на виселицу. Комната была совершенно безликой, если не считать какой-то яркой, абстрактной картины на стене позади письменного стола. Никаких семейных фотографий там не наблюдалось, хотя она знала, что мистер Стюарт женат, и у него есть дети. Церере всегда казалось странным, что врачи, достигнув определённого уровня квалификации, частенько отбрасывали от своего имени титул «доктор» и вновь довольствовались простым обращением «мистер». Если бы она сама потратила многие годы на то, чтобы стать врачом, последнее, чего бы ей хотелось, это отказаться от звания, заработанного с таким трудом. Наверное, она написала бы его прямо у себя на лбу. Церера присела напротив мистера Стюарта, и они немного поболтали о том, о сём, о погоде, о только что ушедших декораторах, зачем последовали извинения за запах свежей краски. Но ни у одного из них подобные темы не вызвали особого энтузиазма, и постепенно разговор сошёл на нет. «Просто скажите всё, что должны сказать». Наконец нарушила молчание Церера. «Это ожидание убивает нас». Произнесла она это так мягко, как только могла, но всё равно получилось резче, чем хотелось бы. «Мы думаем, что с некоторых пор Феба нуждается в другом уровне ухода», ответил мистер Стюарт. «Скорее поддерживающим, чем лечебным». Её состояние не изменилось, что по-своему хорошо. Пусть даже на первый взгляд может показаться, что это не так. Другими словами, состояние вашей дочери не ухудшилось, и мы считаем, что уже какое-то время ей настолько комфортно, насколько это вообще возможно». «Но это и всё, что вы можете для неё сделать?» спросила Церера. «Я имею в виду, только чтобы ей было комфортно, а не чтоб ей стало лучше». «Да, это всё, что мы на данный момент можем сделать. Хотя это не говорит о том, что в конечном итоге ситуация не способна измениться, как благодаря прогрессу в лечении, так и благодаря собственной способности Феба к восстановлению утерянных функций. Вид у доктора был несколько напряжённый». И Церере показала, что она понимает, почему он не держит фотографии своей жены и детей у себя на столе. Кто может сказать, сколько подобных разговоров ему приходится выносить каждый день, когда родители слышат самые худшие вести о своих детях? Для кого-то необходимость смотреть на фотографии, пышущие здоровьем семьи другого мужчины, тогда как они пытаются примириться со своим собственным горем, лишь усугубляет навалившееся на них бремя. Но только не для Цереры. Она надеялась лишь на то, что каждый день, возвращаясь домой, мистер Стюарт прижимает к себе своих детей и благодарит судьбу за то, что ему дано. Она была рада, что у него есть семья, и желала ей только счастья. В мире и без того хватает бед, с которыми приходится как-то уживаться. «И каковы шансы на это?» — спросила она. «Мозговая активность ограничена», — ответил мистер Стюарт. «Но активность всё-таки есть. Нельзя оставлять надежды». Церера расплакалась. Она ненавидела себя за это, хоть и плакала перед этим человеком уже далеко не впервые. Да, она продолжала надеяться, но это было так тяжело, и она так устала. Мистер Стюарт ничего не сказал» просто дал ей время взять себя в руки. «Как работа?» — спросил он, наконец. «Да какая там работа?» Церера занималась внештатным написанием рекламных текстов, а с некоторых пор и литературным редактированием материалов, составленных другими, но всё это уже в прошедшем времени. После того несчастного случая она никак не могла сосредоточиться и поэтому не могла работать. А это означало, что не получала никаких денег. Церера успела потратить большую часть своих сбережений. Хотя откуда там особые сбережения у матери-одиночки, проживающей в Лондоне? И вообще-то уже не знала, как ей жить дальше. Это была одна из причин, по которой она всё-таки согласилась подать в суд на водителя. Но он и его адвокаты... Всячески противились выплате даже скромной промежуточной суммы, опасаясь, что это может привести к куда более крупному иску в будущем. Вся эта некрасивая история не давала бы ей спать по ночам, если бы она не была настолько измучена и день, и ночь. «Я вовсе не хочу совать нос в чужие дела», — начал мистер Стюарт. «Суйте сколько угодно. У меня не так уж много чего осталось, что скрывать». «Насколько тяжело вам приходится?» «Довольно тяжело, причём во всех смыслах, включая финансовый». «Возможно, я ошибаюсь», — сказал мистер Стюарт. «Но разве вы не говорили мне, что вашей семье принадлежит дом с участком в Бакингемшире?» Бакингемшир — историческое и церемониальное графство в центре Англии. «Входит в состав Юго-Восточной Англии, столица Эйлсбери, Олни, маленький городок с населением менее семи тысяч человек». «Да», — ответила Церера, — «маленький коттедж неподалёку от Олни. Это был дом моего детства. Моя мама до сих пор пользуется им летом, и мы с Фебой иногда проводим там выходные». Мать частенько предлагала Церере переехать в коттедж на совсем, а не тратить деньги на аренду жилья в Лондоне. Но Церера не хотела возвращаться. Вернуться к тому, с чего она начинала, было бы равносильно признанию неудачи с её стороны. И к тому же нельзя было снимать со счетов школу и круг друзей Фебы. Теперь всё это уже не было проблемой. «А что?» «На окраине Блетчли...» Есть одно медицинское учреждение, очень хорошее, исключительно для юных пациентов, специализирующееся в основном на черепно-мозговых травмах. Оно называется «Фонарный дом», и там только что освободилось место. Мои родители живут в милтон кинс так что я довольно часто мотаюсь туда-сюда, и с «Фонарным домом» у меня профессиональные отношения. Моё предложение, если вас это устроит, состоит в том, чтобы как можно скорее перевести туда Фебу. За ней будет хороший уход. Меня будут постоянно держать в курсе дела. А статус официально зарегистрированной благотворительной организации означает, что над вашей головой не будет нависать эта финансовая проблема. По крайней мере, не в такой степени. Учитывая все обстоятельства, фонарный дом может стать лучшим вариантом для всех нас. «Но мы ни в коем случае не отказываемся от Фебы. Вы должны это понимать». Церера кивнула, хотя и чисто машинально. Они здесь всё-таки отказывались от Фебы. По крайней мере, как ей показалось. Да и слово «благотворительное» задело живое, поскольку она всегда за всё платила сама, а теперь это было то, до чего они с Фебой докатились». Церера ощутила себя бессильной, никчёмной. «Тогда давайте переведём её», — сказала она. И так и было решено. Вечер выдался холодным. Ноябрь, зима уже на носу. Уже через несколько минут после окончания разговора с мистером Стертом Церера принялась строить планы, как изменить свою жизнь она не будет особо скучать по Лондону, по крайней мере, теперь. Церера по-прежнему сознательно избегала улицы, на которой тот урод сбил Фебу. И тень, навеянная этим жутким происшествием, вроде как распространилась с этого небольшого отрезка асфальта на весь Южный Лондон и, как следствие, на весь остальной город. Какие бы опасения не испытывала она по поводу Бакингем Шира, переезд туда мог помочь ей избавиться хотя бы от этой тени, А смена обстановки может даже позволит ей снова вернуться к работе. Зимний король уселся на свой трон, и всё в королевстве начало быстро меняться.